Или не вы. Вскоре после того, меня уволили, дело давно потеряло практическое значение, но интерес к загадке у меня остался. Вы или не вы? Браун смотрел на него, качая головой. Вот какие у нас были реалисты и практики, сказал он. В этой фантастической стране Главой полиции мог быть маньяк. Значит, я отравил Фишера для того, чтобы его миллионы достались товарищу Каровой, который через час быть может нас с вами расстреляет. Федосиев вынул часы. 5 минут четвёртого. Очень может быть, что через час нас убьют, не расстреляют. Я живым не дамся. И вы верно тоже. Да-да, я именно это предполагал. Теперь это, кажется, не лепостью, по крайней мере, отчасти, но согласитесь, тогда дело представлялось в другом виде. Теперь всё вверх дном. Может быть, тогда вы и рады были бы дать полезное революционное назначение наследству Фишера. Так, Лёш, это было немыслимо. Теперь всё вверх дном, повторил Федосьев. Заметьте, что и это фантастическое наследство оказалось бы как бы мифом, каким-то чёрным символом. Ведь миллионы Фишера растаяли под секвестром, и деньги его, и акции, и что там ещё. Всё теперь совершенно обесценилось, конфисковано, национализировано, всё пропало. всё досталось им. Очень странная история, сказал он, помолчав. Все мы на них работали, боролись, мучились, уничтожали друг друга с тем, чтобы всё досталось им. Ну, да это философия. Так э, не вы, значит, не вы. Кто же убил Фишера? спросил Федосеев и вдруг вспомнил, что об этом когда-то его растерянно спрашивал Еценк. Моё мнение вам известно. Известно мне. Ах, тот ваш рассказ умер от злоупотребления возбуждающими средствами. Да, вы мне это тогда говорили в Паласе. Мы тогда обменялись гипотезами и в сущности Мы оба были почти правы, сказал медленно Браун. Как же так? Оба правы. Вы с этой басней, с этой гипотезой, а я с Пизаро. А вы с тем объяснением, которое вы под конец дали мотивом действий. Пизаро. Но я твое что-то не пойму. Значит, Фишер отравился. Вы тогда называли вещество, но я не помню какое. Контаредин. О чём вы так уверенно говорите? Потому что он меня расспрашивал об этом веществе, когда спросил встрёпинувшийся Федосиев там, на той квартире. Да, и там, на той квартире, повторил медленно Браун. И вот тогда я себе сказал, что кругом обманул своего биографа. Для этой грязи, для этих женщин, для этих вечеров он никакой главы отвести не мог бы. А я, старый дурак, я гордился своей биографией. Это было всего глупее. Да, я весь проникнут был тем, что вы только что назвали выдумкой английских сквайров. Ведь вы двойник того худшего, что есть во мне. Но себя обманывать я не мог и не хотел. Я увидел, что и я тот же Фишер. Нескромный вопрос. Ведь это были очень молодые женщины. Браун смотрел на него с ненавистью. Да, молодые, однако не радуйтесь. Не настолько молодые, чтобы вызвать интерес к делу прокуратуры. Но я тогда ясно понял, что и я не лучший Фишера. У меня все иллюзии исчезли приблизительно в одно время. Но чем же кончилось